отнимающих у нее право собственного решения. Тургеневский конфликт отцов и детей, по моему разумению, обретает в этом смысле новое, порой внешне абсолютно бесконфликтное дыхание. В сущности, настает пора поддержать стремление детей к самостоятельности в новых социальных условиях. Настает пора обратить на это самое серьезное внимание родителей, если они хотят своим детям подлинного, а не фальшивого добра. Я думаю, каждое новое явление в жизни требует длительного наблюдения над его результатами. Тех, кто родился перед войной, во время войны, сразу после войны, нельзя назвать безоблачными поколениями. Они хватили лихо, кто прямо, кто косвенно. И, пожалуй, безоблачным поколением возможно признать уже их детей родившихся в годах в пятидесятых-шестидесятых. Собственно, и об инфантилизме-то мы заговорили применительно к пятидесятникам и еще более к шестидесятникам. Запоздала и зрелость при условии сильной опеки, растущего материального благополучия, расцвете вещизма, в обстоятельствах созерцательной духовности и всего лишь сопереживаемой действенности об этих ребятах идет речь пока о молодежи, о более или менее молодых. Но ведь результат будет наблюдаем в полном его объеме лет через 30-40, когда инфанты, рожденные ростом благосостояния и благополучия, сами станут дедушками. Давайте смоделируем хотя бы мысленно, а? Может появятся дедушки, так и не нашедшие себя в своей долгой жизни, бабушки, привыкшие к опеке, бесконечным советом и пожеланием, бабушки, ждущие советов на сей раз от внучек, старики, неуверенные в себе, подверженные колебаниям, неустойчивые, комплексующие, и новый, уже тамошний, тогдашний, из 21 века молодняк. Инфанты тех будущих дней усмехаются над стариками, не ищут в них опоры, осуждают их моральную слабость. Может ли это быть? Представить себе страшно, печально, даже если хотите отвратительно, но возможно. По крайней мере, не исключено. Полагаю, что семена инфантилизма могут прорастать до глубокой старости и дать плоды такой горечи и послевкусия, что мы сегодня и вообразить не можем. Мне могут возразить, что эти крайности – Такое прогнозирование недоказуемо, что оно не в природе гибкой человеческой натуры, что жизнь сильнее нас, укатают любого сивку крутые горки, и к зрелости человек даже самого избалованного воспитания придет иным, изменившимся в своей сути и инфантильных стариков быть не может. Однако я располагаю важным документом, человеческим письмом, подтверждающим, допустим, и единичную, но ужасную возможность. Честно говоря, лучше бы приводить иные документы, подтверждающие иные, более оптимистичные гипотезы. Но объективность размышления не вправе отвергать и такое. Мне 30 лет. Я 6 лет замужем. И вот решила написать про свою великую тягость, про своего инфантильного мужа. Правда, мой муж работает, но как убок, безделен его досуг. Неумение и, главное, нежелание трудиться, жажда вечного праздника. Откуда в нем сыне простой рабочей семьи это барство? Отец каменщик, мать заводская работница, а вот работать сына не научили. Читать не приучен. Каких только книг я ему не предлагала. Дома у меня неплохая библиотека, собираю книги с десяти лет, бесполезно. Чем не пытаюсь заинтересовать, ничего не получается. Увидел у знакомых фотоальбомы. Вот здорово. Купили фотоаппарат. Думаю, все интерес к чему-то будет. Пощелкал. Проявлять и печатать занятия более скучное. В результате я полностью освоила фотодела Заинтересовался аквариумом. Завели рыбок и опять тоже. Цветет вода, дохнут рыбы. Загорелся и потух. Поженились. Родители предложили купить кооператив. Отказались. Когда добиваешься сам, оно ведь дороже все это. Живем на частной квартире, топлю печь, ношу воду. Углем и дровами обеспечивает отец. Решила заставить мужа хотя бы немного позаботиться о доме, запастись на зиму топливом, куда-то.